Глава 16 Саксон подходит к столу и, слегка приподнимая брови, не возражаете, берёт папку. Детексив кивает, и Саксон несёт папку обратно к остальным. Полагаю, всем нам положено знать о результатах вскрытия, а Саксон обладает нужными навыками, чтобы в них разобраться. «Каким образом вскрытие произвели так быстро?» — спрашиваю Украина. Вместе с доктором Авусу работал Коронер из соседнего графства. Он как раз не был занят а их лаборатории справляются быстрее, чем в Сен-Вью. Вскрытие занимает всего часа четыре. Задержка происходит из-за того, что приходится заполнять кучу бумаг и ждать результаты из лаборатории. Но в этом случае все нужные люди были свободны. Так что получилось быстро. Ясно. Так что же с ней случилось, если дело не в болеголове? Тот букет. доктора вусу сказала, что болеголов смертелен при попадании в кровь, а все ладони тёти Фрэнсис были порезаны. Решают одвинуться от Саксона, который что-то бормочет себе под нос, а Эльва нависает над его плечом. Я подхожу к Крейну, вернувшемуся к своему насесту у окна. Мистер Гордон стоит у стола, давая понять, что давно уже обо всём знает. «Её убил не были голов Похоже, это случайное совпадение», — произносит Крейн. «Случайное? Даже если Букет её не убил, то явно мог убить, а значит, это относится к делу. Фрейн чуть наклоняется ко мне и касается моего локтя. «Я этим занимаюсь, Энни. Позвольте мне выполнять свою работу», — отвечает он с обезоруживающей настойчивостью. «Вдруг я осознаю, что именно это он и делает, обезоруживает. Тётя Фрэнси сумела создала осиное гнездо, стравив нас друг с другом, чтобы мы разгадывали её убийство. Мы начнём путаться у него под ногами, и чтобы не случилось, ему трудно будет сохранить лицо». Текущие часы уже перегрузили мой мозг, и я с трудом соображаю. Делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. По завещанию у меня неделя, чтобы всё выяснить. Но на самом деле и у меня, и у Саксона ровно столько времени, сколько для этого понадобится другому. Теперь у меня несколько причин стремиться к победе. Если я найду убийцу, маме останется дом в Челси. Дом, в котором она всегда была счастлива и получала вдохновение. Переезд может нарушить творческий процесс, ведь именно там она создала свои ранние работы, пользовавшиеся успехом. Если дом заберёт Эльва, это разобьёт сердце и мне, и маме. и Я не могу допустить, чтобы Оливер и Джессоп Филдс уничтожили поместье Грейвсдаун, понастроив тут парковки и кинотеатры. Грейвсдаун Холл, может, и пощадят, как здание исторического значения, но, безусловно, продадут какой-нибудь сети отелей. А лес наверняка срубят, чтобы застроить домами. Конечно, я понимаю, что людям нужны квартиры, но, уверена, для строительства есть и более подходящие места. Но самое главное, я хочу разгадать загадку. Ведь меня вызвали сюда именно для этого. Требуется моя помощь. Моя. Энни Адамс, начинающая писательница детективов. И у меня есть чувство, что здесь что-то случилось. Не только вчера с тетей Фрэнсис, но и вообще за последние десятилетия. «А что будет, если первым раскроет убийство детектив Крейн?» — вырезаются в мои мысли протяжные слова Оливера. Саксон скидывает голову, и все смотрят на мистера Гордона. «Если первым убийство раскроет детектив, поместье будет продано с помощью Оливера». Лицо у мистера Гордона мрачное, как будто внутри грохочет буря, и он всеми силами пытается её сдержать. Касл Нолл его дом. И, насколько я поняла, внук всячески старается проводить здесь как можно меньше времени. Сильно сомневаюсь, что мистер Гордон обрадуется, если на земле Грейвсдауна появится жилой квартал или автомагазин. «Итак», — медленно произносит Оливер, — «у меня есть выбор. Занять сторону детектива или...» «Мы не команда», — в ту же секунду прерывает его Крейн. «Или...» «Просто сидеть и ждать, пока эти двое не справятся», продолжает Оливер, не обращая на него внимания. «Мы с Саксоном переглядываемся, и я понимаю, что до него наконец доходит. Мы соревнуемся не только друг с другом. Оливер и детектив Крейн тоже имеют профессиональные ставки в этой игре. Оливеру нужно, чтобы у нас ничего не вышло. А Крейн не хочет, чтобы мы мешали расследованию. А мы помешаем. Самое логичное для нас с Саксоном — скрывать от полиции любые существенные находки. Я снова смотрю на Крейна и понимаю, что он давно за мной наблюдает. У меня такое чувство, будто он всегда на пять шагов впереди. И от этого мне становится не по себе. В его распоряжении ресурсы полиции. И к тому же он слишком обаятелен. На его месте я попыталась бы привлечь на свою сторону одного из нас. И уверена, это будет не Саксон. От стольких переменных голова идёт кругом. Мистер Гордон тоже не вполне нейтрален. В голове всплывает дневник в зелёной кожаной обложке, который я вчера взяла. Надо прочитать его при первой же возможности. Решительно сжимаю зубы. Мне нужен блокнот. Всё это следует записать. Хорошо, что я взяла с собой несколько пустых блокнотов. Я снова чувствую прикосновение краина к своему локтю. Детектив наклоняется и спрашивает. Всё в порядке? Никто не пострадал, и я не собираюсь падать в обморок. Шиплю сквозь зубы. «Просто хотел проверить». Оливер наблюдает за нами холодным и расчётливым взглядом. Когда я стою между ними, мне кажется, что именно меня считают слабым звеном. Энни Адамс, недавно уволенная помощница администратора, начинающая писательница, по вечерам, склонна к обморокам в самый неподходящий момент. Дочь Лоры, современная художницы, оторвавшейся от реальности. Саксон подходит с результатами вскрытия и протягивает мне папку. Как и я, он взвешивает положение, но его лицо непроницаемо. Её план почти гениален. Конечно, мне это ненавистно, но игра отличная. Дядя Форд гордился бы Фрэнсис. С другой стороны, если я не смогу раскрыть убийство, Саксон, вероятно, лучший из вариантов. Пожалуй, я могла бы договориться с ним, если он победит, и попросить оставить нам дом в Лондоне. Конечно, я настроена приложить все усилия, Но надо рассматривать любой исход. Отдать землю застройщику — самый ужасный из вариантов. Вот оно. Ещё одно проявление гениальности тёти Фрэнсис. Вся деревня с готовностью поделится с нами информацией, как только жители узнают, что случится, если у нас не получится. Ну, не считая убийцы, конечно же. Но тётя Фрэнсис отлично всё продумала. Даже те, кто до сих пор сомневался, теперь воспримут её всерьёз». Я смотрю на папку в руках. «Так что же произошло?» «Как она умерла?» Тихо спрашиваю я. Крейн берёт из моих рук пару страниц. Он вопросительно смотрит на меня. И я снова злюсь, как вчера, когда он слишком мягко обращался со мной после обморока. Я справлюсь. Я сердито смотрю на него. Её отравили. Но способом, который почти не оставляет следов. К счастью, доктор Авус очень дотошно потому что Фрэнсис была её пациенткой и заметила то, что другие пропустили бы. Какой яд почти не оставляет следов? Тот, который на самом деле не яд. Доктор Авусу колола Фрэнсис курс витаминов. У Фрэнсис был дефицит витамина b 12 и просто таблеток было недостаточно. Но некоторые витамины и минералы в больших дозах смертельны. Что, и витамин В12? Нет. Например, железо. Именно оно и вызвало сердечный приступ. Уровень железа в крови Фрэнсис был смертельным. И доктор Авусу обнаружила на теле Фрэнсис следы нового укола. Видимо, кто-то в коллогии железа. Но возникает вопрос. Такую дозу железа не так-то просто найти. В обычном кабинете врача нет таких инъекций. Тогда откуда оно взялось? Крейн кладёт бумаги обратно в папку, которую я по-прежнему держу открытой в руках. Это мы и пытаемся выяснить. Саксон вдруг торопится к выходу. Он бросает взгляд на Эльву, и она присоединяется к нему. Перед уходом Саксон поворачивается ко мне. «Энни, я дам вам фору, чтобы уравнять шансы». Его улыбка кажется искренней, но она более сдержанная, чем при знакомстве. «С чего бета — спрашиваю я. — Не представляю, как будут развиваться наши отношения. Станем ли мы противниками, борющимися за наследство, или напарниками по команде, заключившими сделку о разделе имущества, чтобы увеличить шансы вырвать его из лап Оливера и Джессоп Филдс. — Раз уж вы здесь новичок и не знаете деревню, как знаю ее я, это будет справедливо, — ровным и деловым тоном отвечает он. — Похоже, Саксон принимает игру всерьез и мы резко стали соперниками. Но он хотя бы собирается играть честно, и я уверена, что Эльва так не поступила бы. Саксон похлопывает по папке с результатами вскрытия, которую я держу в руках. Крейн прав. Ни один терапевт не хранит в кабинете такие дозы железа. Но кое-кто в поместье Грейвсдаун хранит. Что-что? Поражённо моргаю я, потому что не представляю, кого имеет в виду Саксон. У Миюки, подруги Бет, ветеринарная клиника на ферме Арчифойла. Судя по данным вскрытия, Фрэнсис вкололи лошадиную дозу железа.